кафель в коридоре и в душевой – это самая неприятная работа. И кто придумал положить здесь плитку из натурального мрамора? Зачем мрамор в помещениях обслуживающего персонала? Даже незначительного количества пыли хватит, чтобы она стала видна на этом мраморе, а уж пыли тут хватало. Особенно в переходных галереях, где совсем не было никакой облицовки, только голый бетон. Но это из плохого, а из хорошего в работе уборщика был вынос мусора. Очень интересное занятие. 44 комнаты, включая жилые и рабочие, а в них 118 урн. Некоторые с пластиковыми мешками, другие просто корзины для бумаг. Привет, олов как настроение? Это гарп. Полное имя гарпинтер Он бегает между двумя этажами, а точнее уровнями. В подвале они называются именно так. Носят бумаги, планы, в которых, как подозревал олов ничего не понимает. Иногда он заставал гарпа в коридоре, рассматривающего какой-нибудь план или схему. Гриф совершенно секретно его не останавливал. А олофа он не боялся, его в подвалах замка мало кто замечал. А когда замечали, говорили что-то вроде «Эй, вон там ещё бумажка завалялась!» или «Слушай, тут где-то две монетки закатились, найдёшь – положи на стол». А ещё был один смешной парень. Он говорил «Начальник, принимай груз!» и выставлял из-за стола пару урн. А в урнах под смятыми бумагами и ленточками кодаграмм лежали банки из-под пива. И этот парень всегда подмигивал Олафу «Дескать, мы друг друга не продаём». Да пожалуйста. Его дело собирать мусор, мыть кафель, стены, иногда подкрашивать потолок там, где от сырости грибок развивался. А кто втихаря пиво потягивал или вон коньяк, бутылки от которого олов тоже часто находил в мусоре, это его не интересовало. Хотя от некоторых сотрудников после ночных возлияний поутру так разило, что даже вентиляция не справлялась. И как они на глаза начальству показывались. Хотя там наверху вентиляция получше. олов хоть и редко, но всё же появлялся там, чтобы помочь Лайбергу, который командовал на верхних этажах целой армией уборщиков. У них, конечно, было повеселее. Больше света, больше настоящего воздуха, а не этого из кондиционерного ящика. Но олов испытал на себе, как Лайберг гоняет рабочих. Ну, её такую работу. Даже присесть некогда. А Лайберг этот на самом деле тот ещё жлоб. И Олафа он никогда олофом не называл, а только «Эй, малой!» и ничего более. В половине седьмого вечера вся эта бегодня заканчивалась. олов выносил огромные мешки с мусором во внутренний двор, где стоял специальный пресс, и возвращался к себе в подвал, где становилось намного тише, потому что работники уходили в жилые комнаты. Но ну и после этого они ещё долго не могли успокоиться. Всё обсуждали свои проблемы, планы на завтра. Где-то смеялись, где-то негромко напевали. Должно быть, после выпитого. А на втором ярусе часто срабатывал смывной бачок. Что они там, больше всех едят, что ли? Кстати, о еде. Если бы не личная электроплитка, Олаф на здешних харчах долго бы не протянул. Сублимированная пища для взрослых и детей. Ну разве это еда? Сублимированная пища – это корм для людей? Олаф её не признавал и ходил на кухню, где ему давали картошку, мясо, овощи, всё, что запрашивал. А потом варил себе супы и жарил картошку. На её запах из жилых помещений к нему часто прибегали вечно голодные охранники. Пришлось даже замок укрепить, чтобы дверь с петель не сдёрнули. Никакого у них воспитания. А если он занят? Если у него дела? Когда наступил вечер, Олов вернулся к себе в коморку. Надел резиновые шлёпки, махровый халат, взял полотенце и отправился в свою душевую. Вообще-то, она была общей для всего уровня, но поскольку жил он тут один, то и душевую на пять кабинок считал своей собственностью. Ну и туалет на пять сидячих позиций тоже. Одна у него была рабочая, а остальные четыре – запасные. Или гостевые, когда на его уровне поселялся кто-то ещё. Обычно это были прикомандированные к подразделению внешней охраны. Та ещё публика. Могли и запросто наплевать в коридоре, а могли напиться и потребовать «Эй, мелкий, ну-ка, станцуй, сука!» Олаф не любил подобные компании и не танцевал из принципа. Правда, потом приходилось оправдываться перед Лайбергом, потому что тот формально считался его начальником. Оправдываться приходилось в присутствии рыдающего командира взвода охраны. «Это были мои лучшие люди!» «А зачем приставать к человеку только потому, что он на три головы ниже тебя ростом? Ты сначала с потрогай, потрогай бицепс сначала, а потом приставай». После душа олов возвращался к себе, расчесывался и смотрел кино по внутренней кабельной сети. Хотелось бы, конечно, полазить ещё и в Глобалнете, но это запрещалось. Безопасность и всё такое. Поэтому развлечение у Олафа было очень специфическое. Он приготавливал карандаши и бумагу, доставал из шкафа гитарную струну, накидывал её на трубу отопления, зажимая оба конца в специальном мундштуке, а мундштук прихватывал зубами. С безопасностью в замке было очень строго, однако никакому ответственному за режим и в голову не приходило, что общую систему труп тоже надо как-то изолировать. Вот и в этот раз олов проверил замок на двери, зажал зубами мундштук и понеслась. «Да я тебе говорю, сапатый, что я за тебя тогда дежурил! Ты что, забыл?» Это соседи, прямо над ним. Иногда они портили всю аудиокартину, но олов научился обходить их частоты, меняя натяжение струны, и тогда появлялись следующие. «Я не успел запомнить номер этой машины, но я чётко видел этот прицел». «Может, это был фотоаппарат?» «Нет, это был оптический прицел, точно тебе говорю». олов вздохнул. Яркая подача, но никакой интересной информации. Эти парни работали в городе, кажется, под руководством Мартина, хотя основная часть стрелков жила на какой-то городской базе. олов натянул струну сильнее и переключился на следующий уровень. Встреча состоится в отеле Корвуд в 11 часов. «А кто тебе это сказал?» «Бинвальд». «Что-то он разговорился сегодня, тебе не кажется?» Это были секретари. Один рыжий такой, другой носатый. В его мусорнице постоянно была ореховая шелуха. Бесполезно говорить, что её нужно в пакет складывать. Валит всё вместе с бумагами, тупица. Или он сознательно это делает. Неужели издевается? Привычной кодированной скорописью олов записал фразы, в которых, как ему казалось, был скрыт какой-то смысл. На следующем уровне звучали другие новости. «Уже послезавтра, понял меня?» «Да понял». «Чего ты понял? Чтобы никак в прошлый раз. Торнтон меня тогда чуть на месте не грохнул». «Мартин, ну что ты в самом деле? Все сделаем. И аппаратуру поставим, и улицы прошерстим. Там этот павлин вроде еще разбомбленный стоит. Там какого-то мафиоза взрывали». «Взрывали мафиозу или нет, но ресторан уже работает». Это уже было интереснее, и Олаф стал чаще переключаться по частотам. «Я одного не могу понять, Дризл. Почему хозяин должен встречаться именно в кабаре Рюин? Там же такая скверная обстановка. Поли откуда хочешь, и весь гадюшник завалится». «Мне сказали готовиться к прикрытию, и все. Если хочешь, подойди к Мартину или даже Филдсу. Он добрее». «Филдс не добрее, просто он каждый день бухает». «Ну вот к нему и подойди. Пьяный он тебя не зашибет, промахнется». Собеседники засмеялись. Олаф тоже улыбнулся. Они сменили тему, а он чистоту. «Вы должны чётко представлять себе, что такое прикрытие важной встречи». олов наморщил лоб, стараясь не пропустить ни слова. Это был Филдс, помощник самого Торнтона. «Во-первых, работаете только парами. Не тройками, где один смотрит, а двое болтают, а только парами. А если одному в туалет приспичит, сэр? Значит, один идёт в туалет, а другой его ждёт и одновременно сообщает командиру отделения, что боец отлучился по нужде. Мы должны знать, сколько в каждый момент у нас под рукой людей». «У павлина сложный перекрёсток, а в 10.30 там жуткий трафик начинается». «Ничего не поделаешь, будем фильтровать тот трафик, который имеется». Поискав ещё с полчаса, Олаф удостоверился в том, что больше ничего стоящего не поймает. Люди остывали от работы и переходили на бытовые темы. Там тоже подчас попадались захватывающие истории, но у Олафа уже уставали челюсти. Сняв струну с трубы отопления, он убирал её в шкаф, где этих струн было предостаточно, и к тому же имелась гитара, на которой Олов иногда играл. Он неплохо играл, мог даже сбацать что-то по нотам. И именно благодаря его музыкальному слуху он мог собрать информацию там, где никакие другие способы не срабатывали. У него имелась небольшая рация, совсем крохотная. На неё можно было наговаривать текст и отправлять сжатым сигналом. Раньше Олаф успешно ею пользовался, но со временем служба безопасности расставила глушилки, так что теперь приходилось отправлять информацию другим способом. Итак, что у него на сегодня получалось? Олаф стал просматривать скоропись. По всему выходило, что сам господин Камерон собирается выползти на свет из своей норы, чтобы с кем-то там встретиться. С кем? Этот вопрос оставался открытым. А вот где? Тут возникало три варианта. Отель «Корвуд» — это на северо-востоке города. кабаре руин Оно находится в южной части мегаполиса. Несмотря на помпезность пластиковой лепнины, заведение выглядело неубедительно. Хотя, возможно, именно в таких местах и следует проводить тайные встречи. Ну и третий вариант – ресторан Павлин. Он упоминался дважды, причем в среде господ, которых олов считал наиболее ценными и достоверными источниками. Время встречи – послезавтра в 10.30 или 11.00. Утром. Город только проснётся и будет приходить в себя. И тут в какой-то забегаловке появится человек, на которого охотятся очень многие. Кто-то весьма профессионально, а кто-то, как может, так и воюет. Олов задумался, к какому разряду отнести себя. Получалось, что к смешанному – личные мотивы плюс качественное исполнение. Он знал, что ходит по краю. Недаром источники сообщали о трёх разных местах встречи. Возможно, были и другие варианты, но олов их не слышал. Служба безопасности продолжала просеивать своих сотрудников, используя шахматный метод и раздавая в разные подразделения разную дезу Однако они не знали, что кто-то получает все варианты дезинформации, анализирует их и выбирает истинные, чтобы передать за пределы замка. Ещё раз перечитав наброски, олов сунул в рот жвачку. Она помогала челюстям расслабиться, а потом годилась для устройства почтовой капсулы. Из самой простой туалетной бумаги он вырезал аккуратный квадратик и прикинул, как будут располагаться строчки донесения. Потом взял мягкий карандаш и стал писать, продолжая ожесточённо пережёвывать жвачку. Когда донесение было закончено, он перечитал его и разрезал ножом на четыре части. Потом достал изо рта жвачку, раскатал на столе в блин и, аккуратно разложив на нём четыре части донесения, свернул жвачку вдвое, а потом ещё раз. Теперь прочесть донесение мог лишь тот, кто знал, что сначала капсулу следует охладить до твердого состояния, а потом разрезать в строго определенном месте. Если этого не сделать и попытаться вскрыть капсулу сразу, получится месиво из жвачки и бумажных волокон. Просто, эффективно, остроумно. Этот контейнер олов придумал сам. Вот и все. Закладка будет утром, а теперь спать.